83 из них еще держатся, оказывая сопротивление. Остальные пали. Полностью или частично. Потоки беженцев, хаос и разруха. Мир трещит по швам. На экране замелькали кадры. Горячие города, разрушенные мегаполисы, толпы обезумевших людей, спасающихся от преследующей их угрозы. «На этом фоне», — хмыкнул Соболев. Наши уважаемые партнеры из Франции и Британии решили, что сейчас самое время предъявить нам ультиматум. На главном экране вывелось изображение защитного купола над Вадуцем. Его золотистая поверхность то и дело вспыхивала от ударов. Ракеты, летевшие с северо-запада, бессильно разбивались у невидимую преграду. «Они продолжают обстрелы?» – нахмурился граф Волынский.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 «Пока они не пытаются буянить, пусть сидят», — решил я. «А мосты — это даже смешно». «Кстати, под каждым мостом они заложили примерно по тонне взрывчатки». Я усмехнулся. «Наши мостами десять тонн не нанесут вреда, разве что птиц напугают, да заплутавших в округе теней». «Не думал, что когда-то такое скажу, но, похоже, тени сейчас действительно пугливые».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 Но в тот самый момент, когда он уже был готов начать ритуал активации, воздух перед ним затрещал как от статического разряда. Пространство исказилось, и из него выплыла пульсирующая фигура. Лекба вздрогнул. Это была не обычная тень, а теневой глашатой, посланник великих домов. Его бесформенное тело переливалось всеми оттенками тьмы, а вместо глаз горели два холодных, безразличных огня. «Легба!» Голос глашатая прозвучал, как скрежет металла по стеклу. «Теневой конклав ждет! Совет 13 желает видеть тебя!» Легба замер. Его костлявые пальцы сжались на посохе. «Конклав! Высший совет теневых владык!» Его не созывали уже несколько десятилетий, и если его...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 прошипел он от этого может зависеть твоя бесполезная и никчемная жизнь тень с леденящим смехом растворилась в воздухе Папа Легба выпрямился конклав значит подумал он ну что ж будет вам конклав такой что вы его надолго запомните хотели шоу вы его получите.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 Перед лицом подобного катаклизма теневым владыкам будет не до него. Им придется спасать свои собственные владения, свои кормушки. У них просто не будет времени на какой-то там конклов. Теперь у них у всех одна задача – урвать свой кусок пирога. И в этом хаосе он, Папа Легба, наконец-то обретет истинную свободу. Истинную силу. Он станет богом этого нового темного мира.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 «Первая фаза», – начал глава службы безопасности. «Тотальная дискредитация. Наши люди, переодетые в форму армии Лихтенштейна, начнут действовать одновременно в нескольких ключевых точках. Пруссия, Австро-Венгрия, Швейцария, Франция, даже Великобритания. Мы нанесем удары по небольшим незащищенным деревням, уничтожим несколько складов, возможно, устроим пару терактов в приграничных городах».